Вернер понимал, что казнь не есть просто смерть, а что-то другое. Но во всяком случае решил встретить её спокойно, как нечто постороннее, жить до конца так, как будто ничего не произошло и не произойдет. Только этим он мог выразить высшее презрение казни и сохранить последнюю, неотторжимую свободу духа. И на суде, и этому, пожалуй, не поверили бы даже товарищи, хорошо знавшие его холодная бесстрашие и надменность. Он думал не о смерти и не о жизни. Он сосредоточенно, с глубочайшей и спокойной внимательностью разыгрывал трудную шахматную партию. Превосходный игрок в шахматы, он с первого дня заключения начал эту партию и продолжал безостановочно. И приговор, присуждавший его к смертной казни через повешение, не сдвинул ни одной фигуры на невидимой доске. Даже то, что партии кончить ему, видимо, не придется, не остановило его. и утро последнего дня, который оставался ему на земле. Он начал с того, что исправил один вчерашний не совсем удачный ход. Сжав опущенные руки между колен, он долго сидел в неподвижности, потом встал и начал ходить, размышляя. Походка у него была особенная, он несколько клонил вперед верхнюю часть туловища, и крепко и четко бил землю каблуками. Даже на сухой земле его шаги оставляли глубокий и приметный след. Тихо, одним дыханием, он насвистывал несложную итальянскую арийку. Это помогало думать. Но дело в этот раз шло почему-то плохо. С неприятным чувством, что он совершил какую-то крупную арию, даже грубую ошибку, он несколько раз возвращался назад и проверял игру почти сначала. Ошибки не находилось, но чувство совершенной ошибки не только не уходило, а становилось все сильнее и досаднее. И вдруг явилась неожиданная и обидная мысль. «Не в том ли ошибка?» что игрою в шахматы он хочет отвлечь свое внимание от казни и оградиться от того страха смерти, который будто бы неизбежен для осужденных. «Нет, зачем же?» — отвечал он холодно и спокойно закрыл невидимую доску. И с той же сосредоточенной внимательностью, с какой играл, будто отвечая на строгом экзамене, старался дать отчет в ужасе и безвыходности своего положения осмотрев камеру стараясь не пропустить ничего сосчитал часы что остаются до казни нарисовал себе приблизительную и довольно точную картину самой казни и пожал плечами ну ответил он кому-то полу вопросам вот и все где же страха